543. Октябрь 25. Что делать? Ждать. Чего? Указанах изменения. Утверждаю, что со временем всё лучше лучше. До сих пор было иначе, ибо не пришло время. Поедете ко времени. Когда оно подойдёт, только слепому не будет ясно, что ему делать. Всё будет ясно. Потому ждите. и в терпении, и без стри волнения и беспокойства.